Житие и чудеса преподобного и богоносного отца нашего Сергия Радонежского, чудотворца. Преподобный и богоносный отец наш Сергий родился в Ростовской области от благочестивых и знатных родителей, бояр Кирилла и Марии. Еще от чрева матери Бог избрал его на служение себе. Незадолго до его рождения В воскресный день Мария, по своему обычаю, пришла в церковь к литургии. Пред началом чтения святого Евангелия младенец в очреви ее так громко воскликнул, что голос его услышали все стоявшие в храме. Во время Херувимской песни он воскликнул во второй раз, а когда священник произнес Святая святым, в третий раз послышался из утробы матери голос младенца. Из этого все уразумели, что произойдет на свет великий светильник миру и служитель Пресвятой Троицы. Подобно тому, как пред Божию Матерью радостно взыграл в чреве святой Иоанн Предтеча, так и сей младенец взыграл пред Господом во святом его храме. При этом чуде мать преподобного была объята страхом и ужасом, сильно были удивлены и все слышавшие голос. Бог даровал Марии сына, имя которому нарекли Варфоломей. С первых же дней своей жизни младенец показал себя строгим постником. Родители и окружающие стали замечать, что он не питался молоком матери по средам и пятницам, не прикасался к сосцам матери и в другие дни, когда ей случалось употреблять в пищу мясо. Заметив это, Мария вовсе отказалась от мясной пищи. Достигнув семилетнего возраста, Варфоломей был отдан родителями учиться грамоте. Вместе с ним учились и два его брата, старший Стефан и младший Петр. Они учились хорошо и делали большие успехи, а Варфоломей далеко отставал от них, трудно давалось ему учение, и хотя учитель занимался с ним весьма усердно, тем не менее он мало успевал. Родители его бронили, учитель наказывал, товарищи смеялись. И это было посмотрению Божию, дабы дитя получило разум книжный не от людей, но от Бога. Сильно печалился о том Варфоломей, горячо и со слезами молился, чтобы Бог даровал ему разумение грамоты. И Господь внял молитве, исходившей из глубины сердца благочестивого отрока. Однажды отец послал Варфоломея за лошадьми Привыкший беспрекословно повиноваться воле своих родителей, отрок тотчас же отправился в поле. По дороге он встретил инока, старца или, скорее, посланного богом ангела в иноческом образе. Старец стоял под дубом посреди поля и творил молитву. Варфоломей приблизился к нему и, поклонившись, стал ожидать, пока тот окончит свою молитву. По окончании ее старец благословил отрока, облобызал его, И спросил, что ему нужно. Варфоломей отвечал: Всею душою моей я желаю научиться грамоте. Отдали меня учиться, научение не дается мне. И вот я сокрушаюсь теперь о том. Отче святый, помолись за меня Богу, чтобы Он помог мне уразуметь грамоту. Инок исполнил просьбу Варфоломея. Окончив молитву, он благословил отрока и сказал, Отныне Бог даст тебе, дитя мое, уразуметь грамоту, так что ты превзойдешь братьев своих и сверстников. При этом старец достал сосудец и дал Варфоломею как бы некоторую частицу от просфоры. Он велел ему вкусить, говоря, возьми чадо и съешь, сие дается тебе в знамение благодати Божией и для разумения Святого Писания. Не смотри на то, что сия частица так мала, велика будет сладость, когда вкусишь от нее. После того старец хотел было удалиться, но обрадованный отрок усердно просит его посетить дом родителей. Уважавшие иноков родители Варфоломея с честью встретили гостя. Они стали предлагать ему пищу, но старец отвечал, что следует прежде вкусить пищей духовной, и когда все начали молиться, он велел Варфоломею читать псалмы. «Я не умею, отче», — отвечал отрок, — но инок пророчески произнес — Отныне Господь дарует тебе знания грамоты. И действительно, Варфоломей тотчас же начал стройно читать псалмы. Родители его сильно дивились такой быстрой перемене, совершившейся с их сыном. При прощании старец сказал родителям святого, «Велик будет сын ваш пред Богом и людьми, он станет некогда избранную обителью Святого Духа и служителем Пресвятой Троицы». С того времени святой отрок без всякого затруднения читал книги и понимал все написанное в них. Легко давалась ему грамота, ибо Бог отверз ему ум, разуметь и Писание. Варфоломей возрастал годами, а с тем вместе разумом и добродетелью. Рано почувствовал он любовь к молитве, с самых юных лет познал сладость в беседе с Богом. Поэтому так ревносто стал посещать храм Божий, что не пропускал ни одной службы. Не любил он детских игр и старательно избегал их. Не по сердцу ему приходились веселье и смех сверстников, ибо он знал, что тлят обычаи, благи, беседы злы. Твердо он помнил, что начало премудрости — страх Господен, и потому всегда старался научиться сей мудрости. С особенным старанием и ревностью он предавался чтению божественных и священных книг, Благочестивый отрок наложил на себя строгий пост. По средам и пятницам он ничего не вкушал, а в прочие дни питался только хлебом и водою. Не будучи еще в монастыре, он вел иноческую жизнь, так что все изумлялись в виде такого воздержания и благочестия отрока. Сначала мать, беспокоясь за здоровье своего сына, уговаривала его, чтобы он оставил столь суровый образ жизни. Но Варфоломей смиренно ответствовал своей матери. «Не препятствуй мне, позволь проводить такую жизнь, не заставляй прислушаться тебя». И мать не желала более препятствовать доброму намерению сына. Так, смиряя воздержанием свою плоть, Варфоломей не выходил из воли родителей. Между тем Кирилл и Мария переселились из древнего и славного города Ростова в скромный городок Радонеж, известный и даже прославленный впоследствии именем преподобного Сергия. Родители преподобного сильно обеднели от тягостей и опустошений татар, которые в то время владели русскую землею, а также от поборов и притеснений со стороны наместников московского князя Иоанна Даниловича Калиты, управлявшего Ростовом. Вместе с другими ростовцами Кирилл и Мария переселились в Радонеж, в удельный город младшего сына Калиты Андрея, привлекаемые тем, что князь Андрей обещал переселенцам разные льготы и свободу от притеснений. Варфоломей, которому было тогда около 15 лет от роду, также последовал за своими родителями в Радонеж. Братья его к тому времени уже женились. Когда юноше исполнилось 20 лет, он стал просить своих родителей, чтобы они благословили его постричься в иноки. Уже давно стремился он посвятить себя Господу хотя родители его и ставили выше всего иноческую жизнь. Однако просили сына подождать некоторое время. «Чадо, подожди немного», — говорили они сыну. «Ты видишь, мы теперь в старости, в скудости и в болезни, и некому послужить нам. Братья твои женились, у них свои заботы, а ты послужи нам, своим родителям. Проводишь нас до могилы, предашь погребению, тогда и осуществишь свою мысль, исполнишь свое желание». Варфоломей, как покорный и любящий сын, повиновался воле своих родителей и усердно старался успокоить их старость, чтобы заслужить их молитвы и благословения. Незадолго до кончины Кирилл и Мария приняли монашество в Покровском хотьковом монастыре, находящемся в четырех верстах от Радонежа. Сюда также пришел овдовевший около того времени старший брат Варфоломея Степан и вступил в число иноков. Немного спустя. Родители святого юноши, один вскоре после другого, с миром приставились и были погребены в Ходьковом монастыре. Братья после смерти родителей провели здесь сорок дней, вознося усердные молитвы Господу о упокоении новоприставленных рабов Божиих. Дом, искудное свое имущество, Кирилл и Мария оставили в Арфоломею. Но он часть наследства истратил на помин души, на милостыню и кормление нищих, а остальное отдал младшему брату Петру. Ничего не взял он себе, ничего не удержал даже для пропитания, ибо уповал на Бога, дающего пищу алчущим. Стремясь к отшельничеству, Варфоломей умолял старшего брата Стефана оставить Ходьков монастырь и идти для подвигов в пустыню. Стефан согласился, и братья отправились отыскивать пустынное место, удобное для отшельнической жизни. Долго они ходили по окрестным лесам, пока не пришли туда, где ныне возвышается монастырь Пресвятой Троицы, прославленный именем преподобного Сергия. Место это, прозывавшееся тогда Маковец, была покрыта густым дремучим лесом, которого не касалась рука человека. И далеко во все стороны простирался лес и пустыня. Мимо того места не пролегала дорога, и никто не заходил сюда». Вблизи не было ни сел, ни дворов и никаких людских поселений. Одни звери обитали здесь. С горячей молитвою обратились к Богу братья, призывая Божие благословение на место будущего обитания и придавая Его святой воле свою судьбу. Устроив хижину, они стали ревностно подвязаться и молиться Богу. Потом воздвигли небольшую церковь, и с общего согласия решили осветить ее во имя Пресвятой Троицы, служителем которой преподобный Сергий был от чрева матери. Для сего они пошли в Москву и просили у митрополита Феогноста благословения на освящение церкви. Святитель ласково их встретил и послал с ними священнослужителей осветить церковь. Так скромно было положено основание свято-троицкой Сергиевой лавры с усердием и неусыпным рвением предался теперь варфоломей духовным подвигом великой радостью был объят юный подвижник когда увидел что заветное его желание исполняется но старший брат его стефан тяготясь жизнью в таком пустынном месте и оказав варфоломею только небольшую помощь в трудах оставил юношу одного в пустынном лесу переселился в московский богоявленский монастырь и здесь сблизился с алексеем бывшим потом митрополитом московским. Оставшись в совершенном одиночестве, в Рафаломе еще усерднее стал приготовляться к иноческой жизни. Лишь только тогда, как укрепился он в трудах и подвигах и приучил себя к строгому исполнению правил монашеских, он решил принять пострижение. Для этого отшельник призвал к себе одного игумена по имени Митрофана, который и постриг его выноческий чин на 23-м году его жизни, в день памяти святых мучеников Сергия и Вакха, отчего Варфоломею и дано было имя Сергий. После пострижения Митрофан совершил божественную литургию в церкви Пресвятой Троицы и сподобил нового инока причащение святых христовых тайн. В это самое время церковь исполнилась необычайного благоухания, которое распространялось даже за стенами храма. Семь дней новопостриженный инок неисходно пребывал в церкви. Каждый день игумен совершал литургию и приобщал его святых тела и крови Господних. За все это время пищей Сергия была просфора, даваемая ему ежедневно митрофаном. День и ночь Сергий проводил в молитве и богомыслии, постоянно словословил великое имя Господне, воспевал псалмы Давидовы и песни духовные. Он весь был объят радостью, и душа его горела божественным огнем и благочестивую ревностью. Пробыв несколько дней с Сергием, Митрофан сказал ему, «Чадо, я оставляю сие место и предаю тебя в рутсы Божии. Господь да будет твоим заступником и хранителем». Сотворив молитву и преподав новопостриженному несколько наставлений об иноческой жизни, Митрофан удалился. Святой Сергий, Оставшись на том месте один, ревностно подвязался, умерщвлял свою плоть постом, проводил время в непрестанной, денно молитве и в прилежном чтении Слова Божия. Тяжела была его пустынная жизнь, труды, скудость, недостаток во всем необходимом, особенно много скорбей и искушений испытал он от бесов в начале своего одиночества в пустыне. С ожесточением ополчились на инока невидимые враги. Не терпя его подвигов, они хотели устрашить святого, удалить его из пустынного уединения. Сергий же отгонял их молитвою. Призывая имя Господне, он разрушал бесовские наваждения, как тонкую паутину. Однажды ночью, когда подвижник молился в церкви, бесы, как бы целым воинством, грозно приблизились к нему и со страшной яростью кричали «Уйди с этого места, уйди, иначе ты погибнешь лютую смертью». Они грозили разорить до основания церковь и келью подвижника, а его самого убить. Преподобный же, вооружившись молитвою и честным крестом, отогнал силу вражию, и, словословие Бога, пребывал без всякого опасения. Другой раз, когда отшельник читал ночью правила, вдруг из леса поднялся шум — Бесы во множестве окружили келью преподобного Сергия и с угрозами кричали ему, «Уйди же отсюда! Зачем ты пришел в лесную глушь? Чего ты ищешь? Не додейся более жить здесь! Сам видишь, это место пусто и непроходимо! Разве ты не боишься умереть с голоду или погибнуть от рук разбойников?» Такими словами враги устрашали преподобного, но тщетны были все усилия их. Святой помолился Господу, и тотчас же исчезло бесовское полчища. После этих видений не так страшен был для подвижника вид диких зверей. Мимо его одинокой келии пробегали стаи голодных волков и скрывались в чаще леса, или же подходили к преподобному и как бы обнюхивали его. Заходили сюда и медведи, но сила молитвы спасала пустынника. Однажды преподобный Сергий заметил пред своей келией медведя. Видя, что он очень голоден, Подвижник сжалился над зверем, вынес ему кусок хлеба и положил на пень. С тех пор медведь стал часто приходить к Келе и сергие, ожидал обычного подаяния и не отходил до тех пор, пока не получал его. Преподобный радостно делился с ним хлебом, часто даже отдавал ему последний кусок. И дикий зверь в продолжении целого года каждодневно навещал пустынника. Господь не оставлял своего угодника в пустыне. С ним он был во всех скорбях и искушениях, помогал ему, ободрял и укреплял усердного и верного раба своего. Между тем стала распространяться молва о необыкновенном пустынно-жителе-подвижнике. Раньше других узнали о нем богобоязненные иноки, начали приходить в Радонежскую пустыню по одному, по двое или по трое, и просили преподобного Сергия принять их к себе в сожители и сподвижники. Преподобный отговаривал их указывая на трудности пустынного жития. Вы не в силах жить на этом месте и не можете терпеть пустынного подвига, голод, жажду, скорби, затруднение, скудость и недостаток. Когда же пришельцы настойчиво просили подвижника не отсылать их от себя, видя твердость их намерения и решимость подвязаться в пустыне, преподобный приглашает их приготовиться к терпению. Теперь приготовьте сердца свои не на пищу, не на питье, не на покой и без печали, но на терпение, чтобы переносить всякое искушение и всякий труд. Приготовьтесь на пост, на подвиги духовные и на многие скорби. С этого времени преподобный Сергий начал подвязаться уже не одиноким отшельникам, а в сожитии с братьей, которая старалась подражать ему в подвигах. Вскоре в Радонежской пустыне собралось двенадцать человек, и долго не изменялось это число. Если кого-либо из братьев постигала кончина, то на его место приходил другой, так что многие усматривали в этом совпадение. Число учеников преподобного было такое же, каково было число учеников Господа нашего Иисуса Христа. Иные же сравнивали его с числом двенадцати колен Израилевых. Пришедшие построили двенадцать келий. Сергий вместе с братьей, обнес храм и кельи деревянным тыном с одними воротами, у которых поставили вратаря. Так возник монастырь, существующий по благодати Божией доныне ныне. Скромен и убог был тогда вид Троицкой лавры. В глухом бару над речкой расчищена поляна и обнесена тыном. На поляне стоит небольшая церковь и несколько таких же малых келей, разбросанных в беспорядке, как пришлось. В монастыре между келиями еще стоят и шумят деревья, Около самой церкви лежат срубленные колоды дерев и торчат пни. Кое-где взрыты гряды и засажены овощами. Таков был монастырь преподобного Сергия в первые годы после своего возникновения. Тихо и мирно проходила подвижническая жизнь пустынников. Ежедневно они собирались в свою небольшую церковь и здесь возносили Господу усердные молитвы. Они служили полуночницу, утреннюю, часы, вечерню и повечерие, а для совершения божественной литургии приглашали к себе из ближайших сел священника. После того, как пришли к Сергию братья, поселился в новооснованной обители и священноинок Митрофан, совершивший обряд пострижения над преподобным Сергием. С радостью он был встречен братьей и единодушно всеми избран игуменом. Иноки радовались, что теперь стало возможно совершать литургию гораздо чаще, чем прежде, но Митрофан, прожив в обители около года, скончался. Тогда братья стали просить преподобного, чтобы он сам принял сан священства и был у них игуменом. Сергий отказался, он хотел подражать Господу и быть всем слугою. Своими руками он построил три или четыре келии, на своих плечах носил воду в два водоноса из источника под горой и ставил ее у келии каждого брата, рубил дрова, пек хлебы, шил одежду, готовил пищу и смиренно исполнял другие работы. Свои труды великий подвижник соединял с молитвою, постом и бдением, питался одним только хлебом и водою, и то в небольшом количестве. Каждую ночь он проводил в молитве и бдении, лишь на короткое время забывался на ночь». К величайшему удивлению всех, столь суровая жизнь нисколько не ослабляла здоровье подвижника. Подавляя греховные движения плоти, она даже как будто укрепляла его тело и придавала ему силы для новых, еще больших подвигов. Своим воздержанием, смирением и благочестивую жизнью преподобный Сергий подавал пример всей братьи, жившей с ним. Всеми силами иноки старались подражать ему, так же, как и он. Пребывали они в посте, молитве и постоянных трудах, то шили одежды, то переписывали книги, то возделывали небольшие свои огороды и исполняли другие подобные работы. Совершенное равенство было в монастыре, но выше всех стоял преподобный. Он был первым подвижником в своей обители, лучше сказать, первым и последним, ибо многие в его время и после подвязались здесь, но никто не мог сравниться с ним. Однако с каждым днем в монастыре все сильнее чувствовалась нужда в игумене и иереи. Приглашать к себе священников было не всегда возможно, да и нужен был для братья руководитель, облеченный властью игуменскую. Не было другого лица, более достойного занять такое место, кроме основателя обители, но преподобный Сергий страшился игуменства. Не начальником, а последним иноком желал он быть в монастыре, основанном его трудами. Наконец подвижники Радонежской пустыни, уговорившись между собою и решив избрать игуменом преподобного Сергия, собрались вместе, пришли к нему и сказали: Отче, не можем мы жить без игумена. Желаем, чтобы ты был нашим наставником и руководителем. Мы хотим приходить к тебе с покаянием и открывая пред тобою все помышления, всякий день получать от тебя разрешение наших грехов, совершая у нас святую литургию, дабы мы из честных рук Твоих приобщались божественных тайн. Сергей решительно отказался. «Братья мои», — говорил он, — «у меня и помысла никогда не было об игуменстве. Одного желает душа моя — окончить дни свои простым иноком. Не принуждайте же вы меня. Лучше предоставим все сие Богу. Пусть он сам откроет нам свою волю, и тогда увидим, что нам делать». Но иноки продолжали неотступно просить преподобного и говорили, «Если ты не хочешь заботиться о душах наших и быть нашим пастырем, то есть проси нам игумена у святителя. В противном случае все мы принуждены будем оставить сие место и нарушить обед, данный нами, тогда нам придется блуждать, подобно овцам без пастыря». Не один раз и после того братья приходили к преподобному, снова они умоляли его принять игуменство Еще настойчивее грозили оставить монастырь, уйти в мир из пустыни, возлагая всю ответственность за то пред Богом на преподобного. Такими угрозами они принудили Сергия принять гуменскую должность в своей обители. Святой отправился с двумя старцами в Переславль-Залесский к Афанасию, епископу Волынскому, ибо последний по случаю отъезда святого Алексия митрополита в Царьград управлял тогда делами митрополии. Святитель ласково принял подвижника, о котором уже давно дошли до него слухи, и долго беседовал с ним о спасении души. По окончании беседы преподобный Сергий смиренно поклонился Афанасию и стал просить у него игумена в свою обитель. На его просьбу святитель ответствовал «Отныне будь отцом и игуменом для братьев, тобою собранной в новые обители живоначальной Троицы». Так он посвятил преподобного Сергия сначала в иеродиакона, затем рукоположил в иеромонаха. С величайшим благоговением, весь исполненный страха и умиления, совершал Сергий первую литургию, после которой и был поставлен в аугумена. Афанасий долго поучал новопоставленного игумена и сказал ему, «Чада, теперь ты восприял великий сан священства». Знай же, что тебе подобает по заповеди великого апостола «Немощи немощных носите и не себе угождайте». Помни слово его «Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов». Облабызав и благословив преподобного, святитель отпустил его с миром в обитель Пресвятой Троицы. С ликованием встретили игумена пустын на жители. Они вышли навстречу своему наставнику и отцу и с сыновней любовью поклонились ему. Радовался и игумен в виде своих духовных чад. Придя в церковь, он обратился к Господу с усердную молитвою и просил, чтобы Бог благословил его, послал ему всесильную помощь в новом трудном служении. Помолившись, преподобный обратился к братье с словом поучения, побуждал иноков не ослабевать в подвигах, просил у них содействия себе и снисхождения и в первый раз преподал им свое игуменское благословение. Просто и немногословно было его наставление, но своею ясностью и убедительностью оно навсегда укоренилось в сердцах братья. Впрочем, преподобный не столько действовал словом, сколько самою своей жизнью, своим добрым примером. Став игуменом, он не только не изменил своих прежних подвигов, но еще с большую ревностью исполнял все правила монашеские. Постоянно носил он в сердце своем слова Спасителя. «И же, аще хочешь, в вас и старей, да будет всем раб». Ежедневно он совершал божественную литургию и всегда сам приготовлял для нее просфоры толок и молол своими руками пшеницу, сеял муку, месил и квасил тесто, сам пек их. Печенье Просфор было особенно любимым трудом преподобного. Никого другого он не допускал до этого дела, хотя многие из братьев и желали бы взять на себя этот нелегкий труд. Кроме того, он сам варил кутью и катал свечи для богослужения. Первым подвижник приходил в церковь, где стоял прямо, никогда не позволял себе ни прислониться к стене, ни сесть. Последним уходил из храма Божия. Неусыпно и с любовью поучал он братью. В своих подвигах преподобный Сергий подражал древним устроителям монашества, жития которых читал с великим усердием. Назидаясь повествованиями о святых подвижниках, преподобный удивлялся, как равноангельному житию их и победе над злыми духами так и служению бедным мирским людям. Он молился пресвятой святой Троице, чтобы ему сподобиться идти по стопам святых мужей, которые кормили нищих, помогали вдовам, сиротам и всем нуждающимся, которые получили от Господа дар исцелять больных, воскрешать мертвых, помогать путникам на суше и на море. По прошествии некоторого времени бесы, не терпя добродетельной жизни святого, снова стали восставать на него. Обращаясь в змей или в зверей, они являлись к нему в келью или окружали в лесу, когда преподобный рубил дрова, и пытались отвлечь мысль его от молитвы и богомыслия. Тогда блаженный обращался с молитвою к Господу, просил избавить его от дьявольского наваждения, и бесы тотчас исчезали, как дым. С того времени Бог даровал своему угоднику такую власть над нечистыми духами, что они не осмеливались даже приблизиться к нему». Долгое время братьей в монастыре было двенадцать человек. Но вот приходит из Смоленска архимандрит по имени Симон. Отказавшись от видного положения, с чувством глубокого смирения Симон просил преподобного принять его как простого инока. Сильно был тронут такую просьбу у Сергий и с любовью принял прибывшего. Архимандрит Симон принес с собою имущество и передал его преподобному, на устройство монастыря. На пожертвование Симона преподобный выстроил более обширную деревянную церковь во имя живоначальной Троицы, расширил самый монастырь и привел в порядок его строение. Теле и братья были поставлены теперь четырехугольником вокруг церкви, так что она стояла посредине и была, видимо, отовсюду. Тогда возвратился в пустынную обитель преподобного Сергия из московского Богоявленского монастыря, старший брат его Стефан. Он привел с собой младшего сына своего Иоанна, имевшего двенадцать лет от роду, и передал его преподобному для пострижения выночества. Преподобный Сергий был удивлен этой верой в брата, не пощадившего сына своего для Господа, но исполнил его желание. Постриг отрока и нарек в монашестве Феодором. Воспитанный отцом из млада в благочестии, постничестве и чистоте, Феодор под руководством своего дяди укреплялся в иноческих подвигах. С того времени многие с разных сторон иногда издалека стали собираться к преподобному Сергию, чтобы под руководством славного подвижника спасать свои души. С любовью принимал святой игумен всех приходящих, юных и старых, богатых и бедных но, зная на опыте трудность монашеской жизни, не скоро постригал их. Обыкновенно он приказывал облечь пришедшего в длинную одежду из черного сукна и повелевал ему исполнять вместе с прочими иноками какое-либо послушание. Так поступал он для того, чтобы вновь прибывший мог узнать весь устав монастырский. Лишь после долгого испытания преподобный Сергий постригал его выночество, облекал в мантию и давал клобук а более совершенных сподвижников своих удостаивал великого образа Схимы. Принимая иноков после столь тщательного испытания, святой и потом следил за их жизнью. Так он строго запрещал братьям после повечерия выходить из своих келей или вступать в беседу друг с другом. Каждый должен был все время пребывать в своей келье, занимаясь рукоделием или молясь. Поздно вечером, особенно в темные и долгие ночи, Неутомимый и ревностный игумен после келейной молитвы совершал обход келей и через оконцу смотрел, чем кто занят. Если он заставал инокотворящим молитву или занимающимся рукоделием или читающим душеспасительные книги, то с радостью высылал о нем Богу молитвы и просил, чтобы Господь подкрепил его. Если же он слышал недозволенную беседу или заставал кого-либо за суетным занятием, то, постучав в двери или окно, отходил далее. На следующий же день он призывал к себе такого брата и вступал с ним в беседу, издалека тихо и кротко наводя его на признание своей вины. Послушный инок сознавался, просил прощения, и Сергий с отеческой любовью прощал его на непокоряющегося же, не сознающего своей виновности он налагал эпитимию. Так преподобный Сергий заботился о вверенном ему стаде, так умел он соединять кротость со строгостью. Истинным пастырем, а не наемником, был он для братья и своей обители. Обитель преподобного Сергия в первое время своего существования была бедна самыми необходимыми предметами. Часто подвижники испытывали крайний недостаток в самом нужном. Удаленное от жилищ, Отрезанная от всего света глухим, едва проходимым лесом, обитель преподобного Сергия редко получала помощь от мирских людей. Часто у братьев не было вина для совершения божественной литургии, и они были принуждаемы лишать себя всего духовного утешения. Часто не хватало пшеницы для просфор или фимиама для кождения, воска для свеч, елея для лампад. Тогда иноки зажигали лучину и при таком освещении совершали службы в церкви. В бедно и скудно освещаемом храме они сами горели и пламенели любовью к Богу, яснее самых ярких свеч. Проста и несложна была внешняя жизнь иноков, так же просто было и все, что их окружало, и чем они пользовались, но величественна была простота сия. Сосуды, кое употреблялись для таинства причащения, были сделаны из дерева церковное облачение из простой крошенины, богослужебные книги писались на бересте. Иногда иноки обители, в которой тогда еще не было общежития, и каждый содержался на свои средства, терпели в пище недостаток. Самый гумен нередко испытывал нужду. Так однажды у преподобного не оставалось ни одного куска хлеба, да и во всем монастыре была скудость в пище. Выходить же из обителей для того, чтобы просить пропитание у мирян – Преподобный строго запрещал инокам. Он требовал, чтобы они возлагали надежду на Бога, питающего всякое дыхание, и у него с верою просили бы все благопотребно, а что он повелевал братьей, то и сам выполнял без всякого опущения. Поэтому три дня терпел святой. Но на рассвете четвертого дня, томимый голодом, взяв топор, он пришел к одному старцу, жившему в его монастыре по имени Даниилу, и сказал ему, Я слышал, старче, что ты хочешь построить сени к своей келии. Я желаю, чтобы руки мои не оставались праздными. Посему и пришел к тебе. Дозволь мне построить сени. Даниил отвечал. Да, я уже давно желаю сделать сени. Даже заготовил все необходимое. Жду только плотника из деревни. Порядить же тебя я не решаюсь, ибо ты возьмешь с меня большую плату. Но Сергий сказал, что ему нужно только несколько кусков старого гнилого хлеба. Тогда старец вынес своему игумену решето с кусками хлеба, но преподобный сказал, «Не сделав работы, я не беру платы». После того он усердно принялся за работу. Целый день занимался сим делом и с Божьей помощью кончил его. Лишь вечером на заходе солнца святой принял хлеб. Помолившись, он стал вкушать его, Причем некоторые иноки заметили, что из уст преподобного исходит как бы дым. Видя это, пустынножители дивились его смирению и терпению. Как-то в другой раз случилось оскудение в пище. Два дня переносили это лишение иноки. Наконец, один из них, сильно страдая от голода, стал роптать на святого, говоря, «Да коли ты будешь запрещать нам выходить из монастыря и просить у мирян хлеба? Еще одну ночь мы перетерпим а утром уйдем отсюда и не воротимся, чтобы нам не умереть с голода». Преподобный утешал братью словами Священного Писания, повелевающими возлагать упование на Бога, привел он им слова Христовы. «Воззрите на птицы небесные, яко не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец Небесный питает их». «Если же Он питает птиц», — говорил святой, то неужели не поможет подать пищу нам? Вот теперь время терпения, мы же робщим. Если мы перенесем кратковременное испытание с благодарностью, то сие самое искушение послужит нам на большую пользу, ведь и золото не очищается без огня. Не успел подвижник кончить своих слов, как в ворота монастыря начали стучать. Оказалось, что в обитель привезли неизвестно откуда много свежих, только что испеченных хлебов. приветши говорили, Вот это один христолюбец прислал Авве Сергию и братья, живущие с ним. Тогда иноки стали просить посланных вкусить с ними пищи, но те отказались, сказав, что им приказано немедленно вернуться обратно, и поспешно удалились из обители. Пустынники, увидев обилие привезенных яств, поняли, что Господь посетил их Своей милостью, и, возблагодарив горячо Бога, устроили трапезу при этом иноки были поражены необыкновенной мягкостью и необычайным вкусом хлеба На другой и на третий день в монастырь еще привезли много яья и пития так что их хватило надолго для пропитания братьев. преподобный игубен воспользовавшись сим случаем для наставления иноков сказал им получая их смотрите братья как промыслитель господь не оставляет места сего и рабов своих соиночествующих живущих здесь, работающих день и ночь, и все терпящих с верою и благодарением. И, вспоминая слова святого апостола Павла, имеющие же пищу и одеяние, семидовольны будем. Он уговаривал братью не заботиться о скороприходящем, но уповать на промыслителя Бога. Приблизительно через пятнадцать лет после возникновения Радонежской обители вблизи ее стали селиться крестьяне. Они беспрепятственно вырубали лес, настроили дворов и сел, распахали поля и стали сеять хлеб. Жизнеописатель преподобного жалуется, что крестьяне исказили пустыню, не пощадили ее, превратили в чистые поля. Новые соседи монастыря прекратили и его пустынную скудость. Часто посещали они монастырь, усердно приносили в изобилии разные припасы и нищета в обители преподобного Сергия, кончилось навсегда. Одно время в монастыре стал чувствоваться недостаток в воде, происшедший, вероятно, от того, что источник, протекавший около обители, давал менее воды, чем сколько нужно было для всех насельников быстро умножавшегося монастыря. Братьям приходилось теперь носить воду издалека и с большими затруднениями, поэтому некоторые стали роптать на святого и говорили, «Зачем ты, не разбирая, поселился на всем месте?» Зачем, когда здесь нет поблизости воды, ты устроил обитель?» Преподобный смиренно отвечал. «Братья, я желал один безмолвствовать на всем месте. Богу же было угодно, чтобы здесь возникла обитель. Он может даровать нам и воду, только не изнемогайте духом и молитесь с верою. Ведь если он в пустыне извел воду из камня непокорному народу еврейскому, то тем более не оставит вас» усердно служащих ему. После того он взял с собой одного из братьев и тайно сошел с ним в чащу, находившуюся под монастырем, где никогда не было проточной воды. Найдя во рве много дождевой воды, святой преклонил колено и стал молиться. «Боже, Отче Господа нашего Иисуса Христа, услыши нас в час сей и яви славу Твою! Как в пустыне через Моисея чудодействовала крепкая десница Твоя, источив из камня воду, так и здесь яви силу Твою, Творец неба и земли, даруй нам воду на месте сем, и доразумеет все, что Ты лишь молящимся Тебе и высылающим славу Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и во веки веков. Аминь. Тогда внезапно забил обильный источник. Сильно поражена была братья. Ропот недовольных сменился чувством благоговения пред святым игуменом. Иноки даже стали называть сей источник Сергиевым. Но смиренному подвижнику было тяжело прославление людское, и он сказал, «Не я, братья, дал вам воду, но сам Господь послал ее нам, недостойным, посему не называйте его моим именем». Тогда братья перестали называть источник Сергиевым. С того времени иноки уже не испытывали более недостатка в воде, но брали ее из источника для всех монастырских потребностей. За водой из этого источника присылали нередко и миряне, иногда издалека и пьющую эту воду с верою получали исцеление. Много и других чудес совершил преподобный еще при жизни. Так однажды он воскресил мертвого. Это произошло следующим образом. В окрестностях обители жил поселянин, питавший к Сергию великую веру. Единственный сын его был одержим неизлечимую болезнью. Твердо надеясь, что святой исцелит отрока, поселянин принес его к преподобному. Но в то время, как он пришел в келью святого и стал просить его помочь болящему, отрок умер. Потеряв всякую надежду, отец стал горько плакать. «Увы мне!» — говорил он святому. Я пришел к тебе, человек Божий, с твердой уверенностью, что ты поможешь мне. Увы мне, что теперь мне делать? Так, скорбя и рыдая, он вышел, чтобы принести все нужное для погребения сына. Увидев рыдание огорченного отца, преподобный сжалился над ним и, сотворив молитву, воскресил отрока. Вскоре возвратился поселянин с гробом. Святой же сказал ему... Напрасно ты неосмотрительно придаешься печали. Отрок не умер, но жив. Так как этот человек видел, как умер его сын, то не хотел верить словам святого. Но подойдя, он с удивлением заметил, что отрок действительно жив. Тогда обрадованный отец стал благодарить преподобного за воскрешение сына. «Ты обманываешься и не знаешь сам, что говоришь», — отвечал ему чудотворец. «Когда ты нес отрока сюда...» он от сильной стужи изнемок. Ты же подумал, что он умер. Теперь в теплой келье он согрелся, а тебе кажется, что он воскрес. Но поселянин продолжал утверждать, что сын его воскрес по молитвам святого. Тогда Сергей запретил ему говорить о сем, прибавив, если ты станешь рассказывать о том, то будешь наказан и вовсе лишишься своего сына. В великой радости вернулся поселянин домой, прославляя Бога, и его угодника Сергия. Об этом чуде узнал один из учеников преподобного, который и поведал о нем. Слава о чудесах преподобного Сергия стала быстро распространяться и начали привозить больных к нему не только из окрестных селений, но даже из отдаленных местностей. Так однажды привезли с берегов Волги знатного человека, одержимого нечистым духом. Сильно страдал он, то кусался, то бился, то убегал от всех. Десять человек едва могли удержать его. Родные Бесноватого, услышав о Сергии, решили привести его к преподобному. Немало усилий потребовалось для того, когда болящего привезли в окрестности монастыря, он с необычайной силою разорвал железные оковы и стал кричать так громко, что его голос был слышен в обители. Преподобный Сергий совершил молебное пение о болящем, в это время страждущий стал несколько успокаиваться, его даже ввели в самый монастырь. По окончании молитвенного пения, когда преподобный подошел с крестом к бесноватому и стал осенять его, бесноватый бросился с диким воплем в воду, скопившуюся неподалеку после дождя. Когда же преподобный осенил его святым крестом, он почувствовал себя совершенно здоровым, и рассудок возвратился к нему. На вопрос, почему он бросился в воду, исцеливший отвечал — Когда меня привели к преподобному, и он стал осенять меня честным крестом, я увидел великий пламень, исходящий от креста, и, думая, что тот огонь сожжет меня, устремился в воду. После того несколько дней он пробыл в монастыре, прославляя милосердие Божие и благодаря святого угодника за свое исцеление. Много и других чудес происходило по молитве подвижника. Слепые прозирают, и хромые ходят прокаженнее очищаются. Словом, все, с верою приходящие к святому, какими бы ни страдали недугами, получали телесное здоровье и нравственное назидание, так что обретали сугубую пользу. Слух о таких чудесах преподобного Сергия распространялся все далее и далее. Молва о его святой подвижнической жизни росла шире и шире, более и более возрастало число, посещавших его обитель. Все прославляли преподобного Сергия, все благоговейно почитали его. Многие шли сюда из различных городов и мест, желая видеть святого подвижника. Другие стремились получить от него наставление и насладиться его душеполезной беседой. Многие иноки, оставив свои монастыри, приходили под кров основанный преподобным обители желая подвязаться под его руководством и жить вместе с ним. Простые и знатные хотели получить у него благословение, приходили к блаженному отцу. Все его уважали и считали за пророка или как бы за одного из древних святых отцов. Уважаемый и прославляемый всеми, преподобный Сергий оставался все тем же смиренным иноком. Людская слава не прельщала его. Все так же продолжал он трудиться и служить всем примером, величайшего смирения не любил он мягких и красивых одежд но постоянно носил одеяние из грубой ткани сшитое руками однажды в монастыре не было хорошего сукна оставался всего один кусок и тот был такого низкого достоинства и притом так плохо окрашен что монахи отказывались брать его тогда сергей взял его себе сшил из него одежду и носил ее до тех пор пока не развалилась Вообще же, святой всегда носил ветхую и грубую одежду. Так что многие не узнавали его и принимали за монастырского служку. Один крестьянин из дальнего селения, слыша много о святом Сергии, пожелал видеть его. Он пришел в обитель преподобного и стал расспрашивать встречающихся братьев, где находится святой. Случилось, что преподобный тогда в огороде копал землю. Братья сказала о том прибывшему поселянину. Он пошел к огороду и в щель забора увидел святого, копающего землю в худой разодранной одежде испещренной заплатами. Он подумал, что указавшие ему на сего старца посмеялись над ним, ибо он ожидал видеть святого в большой славе и чести. Поэтому он снова стал спрашивать с обидой, «Где же святой Сергий? Покажите мне его, так как я пришел издалека поклониться ему, к тому же имею к нему дело». Иноки же отвечали, Старец, виденный тобою, и есть преподобный отец наш. Когда святой вышел из огорода, крестьянин отвернулся от него и не хотел смотреть на блаженного. Негодуя, он так говорил, братья, сколько труда понапрасну понес я. Пришел взглянуть на великого пророка и надеялся увидеть его в большой почести и славе, а вы смеетесь, надо мной показываете какого-то слугу. Братья с негодованием рассказали игумену о недоверчивом и непочтительном посетителе. Но насколько тщеславный превозносится о похвале и почести своей, настолько же смиренно мудрый радуется бесчестии и уничижении. Позвав поселянина к себе, преподобный поставил перед ним трапезу и стал равнодушно угощать его. Между прочим, святой сказал ему, «Не печалься, друг, по милости Божией отсюда никто не уходит печальным, и твое желание исполнится». Лишь только Блаженный произнес сии слова, уведомили о прибытии в монастырь князя. Сергий встал и вышел навстречу знатному гостю, приехавшему в монастырь в сопровождении множества слуг. Увидев игумена, князь еще издали поклонился преподобному до земли и спрашивая смиренно у него благословения. Святой же, благословив князя, с подобающей честью вел его в обитель. Они сели рядом, стали беседовать, а прочие все предстояли. Поселянин, оттесненный далеко княжескими слугами, не мог, несмотря на все свои старания, приблизиться к тому старцу, коем он ранее гнушался. Тогда он тихо спросил у одного из предстоящих. «Господин, что это за старец сидит с князем?» Тот же отвечал ему. «Разве ты пришлет здесь, что не знаешь всего старца?» «Это преподобный Сергий», Тогда поселянин стал укорять себя и ужасаться за свое неверие. Когда же князь вышел из обители, он быстро подошел к преподобному и, стыдясь прямо глядеть на него, поклонился старцу в ноги, прося прощения за то, что согрешил по неразумию. Святой же ободрил его, благословил, побеседовал с ним, утешил его и отпустил домой. Таким великим смирением отличался преподобный Сергий, земледельца, который пренебреком, Он возлюбил не менее, чем князя, оказавшего ему почесть, и тот ушел с великую верою к святому. Прожив несколько времени в миру, поселянин скоро опять пришел в обитель и принял здесь пострижение, так сильно тронуло его смирение великого подвижника. Один раз поздно вечером блаженный, по своему обычаю, совершал правила и усердно молился Богу о своих учениках. Вдруг он услышал голос, звавший его, «Сергий!». Преподобный сильно изумился такому необычайному в ночное время явлению. Отворив окно, он хотел посмотреть, кто зовет его, и вот видит он большое сияние с неба, которое настолько разгоняло ночной мрак, что сделалось светлее дня. Голос послышался во второй раз. «Сергий, ты молишься о своих чадах, и моление твое услышано, посмотри. Видишь число иноков, собирающихся под твое руководство» во имя Пресвятой Троицы. Оглянувшись, святой увидел многое множество прекрасных птиц, прилетевших и в самый монастырь, и за его ограду. И опять был слышен голос. «Так умножится число твоих учеников, подобно сим птицам. И после тебя оно не оскудеет и не умолится, если они станут следовать твоим стопам». Святой был изумлен таким дивным видением. Желая, чтобы и другой кто-либо порадовался вместе с ним, он громким голосом позвал Симона, жившего ближе прочих. Удивляясь необычайному призыву игумена, Симон поспешно пришел к нему, но видеть всего видения уже не сподобился, а узрел только некоторую часть небесного света. Преподобный подробно рассказал ему все, что он видел и слышал, и оба провели без сна всю ночь, радуясь и прославляя Бога. Вскоре после сего, преподобному Сергию пришли послы от святейшего патриарха Константинопольского Филофея и передали святому вместе с благословением дары от патриарха Парамант и Схиму. Они принесли из Константинополя следующее послание. «Милостью Божию архиепистоп Константина Града, вселенский патриарх, господин Филофей, сыну и сослужебнику нашего смирения о святом духе Сергию, Благодать и мир — наше благословение. Мы слышали о твоей добродетельной жизни по заповедям Божиим, восхвалили Бога и прославили имя Его. Но вам еще не достает одного, и при том самого главного — нет у вас общежития. Ты знаешь, что и сам Бог Отец Пророк Давид все обнимавший своим разумом изрек все, что добро или что красно, но ежи жить и братья вкупе». Посему и мы преподаем вам добрый совет, устроить общежитие, и да будет с вами милость Божия и наше благословение. Получив патриаршее послание, преподобный отправился к блаженному митрополиту Алексию и, показав ему грамоту, спросил его, «Владыка святый, как ты прикажешь?» Святой Алексий одобрил намерение преподобного и посоветовал ввести строгое общежитие. Того времени преподобный Сергий установил в своей обители общежитие и строго приказал братьям соблюдать общежительный устав. Никому из иноков ничего не приобретать для себя, не называть ничего своим, но по заповедям святых отцов все иметь общее, монастырское, и пищу, и одежду, и жилище. Из числа братьев преподобный Сергий избрал разных чинов для монастыря – служебных для заведования трапезой, хозяйством, казной, уходом за больными братьями, а также церковных, для надзора за монастырским храмом и его чистотою. Запретив инокам частную собственность, преподобный не был склонен скоплять богатство и в общую пользу монастыря. Все излишки, какие в нем скоплялись, подвижник употреблял на дела благотворения, на милость нищим или на помощь бедным мирянам, которые приходили в обитель. И по мере того, как монастырь богател от приносов христолюбцев мирян, милостивый игумен более и более развивал его благотворительность, страннолюбие, нищелюбие и уход за больными. Сам подвижник помогал бедным, странным и больным, и служебным чинам обители дал непререкаемую заповедь «не оставлять дел милосердия и благотворения», и обещал при этом, что обитель его будет стоять и процветать до тех пор, пока они станут сохранять эту заповедь его. И с того времени никто из нуждающихся не уходил без подаяния от ворот Радонежской обители. Больные надолго оставались при монастыре и пользовались уходом. Путники, заехавшие зимнюю дорогой в непогоду и морозы, жили в обители и получали содержание, пока нельзя было пуститься в дальнейший путь. Князья и воеводы... Заходили сюда с отрядами войска, и все получали пищу и питье от гостеприимного подвижника. Когда большая дорога от Москвы к Ростову, шедшая раньше вдали от обители преподобного Сергия, проложена была близ нее, в монастырь стало заезжать еще более гостей. Скоро, однако, в Радонежской обители произошел беспорядок — восстание против святого игумена. Братья, с такой настойчивостью принудившие преподобного принять власть, Теперь стало недовольна, вероятно, строгостью общежития. Родной брат его, Стефан, не чуждый духа властолюбия, был во главе восставших и оскорбил святого в церкви за вечерним богослужением. Кроткий подвижник ничего не сказал обидчику. Прямо из церкви и не заходя в келью, несмотря на позднее время, он скрылся из монастыря и ушел на реку Кержач, где основал новый монастырь во имя Благовещения. Пресвятой Богородице. Троицкие иноки скоро хватились своего игумена, пошли в разные стороны искать его, и когда открыли новое место его подвигов, начали переходить в монастырь на Киржаче. Лишившись святого наставника, радонежское братство начало быстро уменьшаться. Порядок монастырской жизни расстроился. Тогда оставшиеся просили святого митрополита Алексия, чтобы он повелел преподобному Сергию возвратиться в обитель Пресвятой Троицы. Тогда святой Алексий послал к преподобному двух архимандритов с просьбою, чтобы он внял молению братьев и возвратился к ней. Он увещевал Сергия сделать сие для того, чтобы иноки, основанные им обители, не разошлись, не имея пастыря, и святое место не запустело. Беспрекословно исполнил преподобный Сергий сие прошение блаженного святителя». Он возвратился в Лавру на место первого своего пребывания, поставив игуменом Кержачского монастыря ученика своего Романа, и с величайшей радостью был встречен братьею. Святой Стефан, епископ Пермский, питавший великую любовь к преподобному, однажды ехал из своей епархии в Москву. Дорога, по кое проезжал святитель, отстояла от Сергиевого монастыря в верстах в восьми, А как Стефан очень спешил в город, то проехал мимо обители, предполагая посетить ее на обратном пути. Но когда он был против монастыря, то остановился, прочитал достойно есть и, сотворивший обычную молитву, поклонился преподобному Сергию со словами «Мир тебе, духовный брат». Случилось, что тогда блаженный Сергий вместе с братьей вкушали за трапезу. Уразумев духом поклонение епископа, он тотчас же поднялся. Немного постояв, он сотворил молитву, в свою очередь также поклонился епископу и сказал Радуйся и ты, пастырь Христового стада, и благословение Господне, да будет с тобою. Братья была удивлена таким необычайным поступком святого. Некоторые же поняли, что преподобный удостоился видение. По окончании трапезы, иноки стали расспрашивать его о происшедшем, и он сказал им В час против нашего монастыря остановился епископ Стефан на пути в Москву, поклонился Пресвятой Троице и благословил нас, грешных». Некоторые из учеников преподобного тотчас же поспешили к указанному месту, потом нагнали святого епископа и убедились, что все произошло именно так, как сказал преподобный. «Многие благочестивые мужи просияли славою в обители преподобного». Многие из них были поставлены на игуменство в другие монастыри, а иные возведены на святительские кафедры, и все они преуспевали в добродетелях, наставляемые и руководимые своим великим учителем Сергием. Среди учеников преподобного был один по имени Исааки. Он желал посвятить себя подвигу безмолвия и посему часто просил у святого благословения на этот великий подвиг. Однажды премудрый пастырь, В ответ на его прошение сказал, «Если ты, Чадо, желаешь безмолвствовать, то на следующий день я дам тебе на сие благословение». На другой день, по окончании божественной литургии, преподобный Сергий осенил его честным крестом и сказал, «Господь да исполнит твое желание». В это мгновение Исаки видит, что необыкновенный пламень исходит от руки преподобного и окружает его Исаакия. С того времени он пребывал в молчании, лишь только однажды чудесное явление разрешило ему уста. Преподобный Сергий еще при жизни, будучи во плоти, сподобился иметь общение с бесплотными. Однажды святой игумен совершал божественную литургию вместе с братом своим Стефаном и племянником Феодором. В церкви тогда среди прочих находился также Исаакий Молчальник. Со страхом и благоговением, как и всегда, совершал святой великое таинство. Вдруг Исааки видит в алтаря четвертого мужа в чудно блистающих ризах и сияющего необычайным светом. При малом входе с Евангелием небесный сослужитель следовал за преподобным. Лицо его сияло, как снег, так что невозможно было взирать на него. Чудное явление поразило Исаакия. Он отверз уста свои и спросил рядом стоящего с ним отца Макария, что за дивное явление, отче, кто сей необыкновенный муж. Макарий также был сподоблен видение. Изумленный, пораженный им, он отвечал, «Не знаю, братья, я сам ужасаюсь, взирая на такое дивное явление. Не пришел ли разве какой священнослужитель с князем Владимиром?» Князь Владимир Андреевич в то время был в церкви. Старцы спросили у одного из его свиты, не приходил ли с князем Иерей. Спрошенный ответил, что священника с ними не было. Тогда иноки поняли, что с преподобным Сергием сослужил ангел Божий. По окончании литургии приступили к святому и спросили его об этом. Сначала подвижник не хотел открывать им тайны. Какое необычайное явление видели вы, Чада? Служили литургию Стефан, Феодор и я грешный. Более никого не было. Ученики же продолжали просить его. Тогда преподобный сказал им, «Чадо, если сам Господь Бог открыл вам, то могу ли я утаить во сне? Тот, кого вы видели, был ангел Господен. Не только ныне, но и всегда, когда мне, недостойному, приходится совершать литургию, он Божиим изволением служит вместе со мною. «Вы же никому не говорите, что видели, пока я жив». Среди учеников преподобного Сергия был один по имени Андроник, происходивший из того же города Ростова, откуда был родом и сам преподобный. Еще в юных летах он пришел в монастырь живоначальной Троицы и был принят им в число иноков. Здесь он подвязался много лет, украсил себя добродетелями и подъял много трудов. Посему и святой сильно любил своего ревностного ученика». У Андроника было желание построить свою обитель и ввести в ней общежитие, и желание это исполнилось. В то время митрополитом московским был святой Алексий. Тесная дружба и узы братской любви соединяли святителя с блаженным Сергием. Они часто вели дышеполезные беседы, нередко святой митрополит спрашивал совета у преподобного игумена. Однажды, посетив монастырь, Алексий сказал Сергию «Возлюбленный». Хочу просить у тебя одного благодеяния, и думаю, что по любви ко мне ты исполнишь мою просьбу. Старец же отвечал архиерею, — Владыка святый, мы все в твоей власти, ни в чем тебе нет запрещения. Тогда митрополит сказал, — Я хочу, если Бог поможет, построить монастырь. Когда мы плыли из Константинополя, поднялась сильная буря, так что мы едва не погибли. Все начали молиться Богу. Также же и я стал просить Его, чтобы Он избавил нас от предстоящей смерти. Тогда я дал обед построить храм во имя того святого, память которого празднуется в тот день, когда Господь дарует нам высадиться на берег. С того часа буря прекратилась, наступила тишина, и мы достигли берега 16 августа. Теперь желаю исполнить свой обет, построить церковь в честь нерукотворного образа Господа нашего Иисуса Христа, При ней хочу устроить общежительный монастырь. Посему прошу тебя, дай мне возлюбленного ученика твоего Андроника». Преподобный с готовностью исполнил просьбу митрополита. Святой Алексий отправился в Москву и здесь, на берегах Яузы, основал монастырь, а игуменство в нем поручил Андронику. Спустя несколько времени сам преподобный Сергий прибыл в новую обитель, благословил ученика своего и сказал «Господи!» призрись небеси на место сие и посети его своею милостью. Тот же святитель Алексей, благодаря Господа за исцеление по его смиренным молитвам татарской царицы Тайдулы, основал другой монастырь в Москве в память чудо-архистратига Михаила, и для сей чудовской обители митрополит испросил у Сергия нескольких старцев. Имя преподобного связано с основанием еще одного монастыря в Москве, именно Симоновского. Феодор, племянник Сергия, долгое время пребывал в обители великого подвижника, живя с ним в одной келье и процветая добродетелями. Все удивлялись тому, что Феодор никогда ничего не скрывал от своего наставника игумена, но исповедовал ему всякий промысел. Когда он был уже священником, то пожелал основать где-либо монастырь И рассказал о том преподобному Сергию. Но преподобный сначала не отпускал от себя племянника, желая передать ему после себя игуменство в Радонежском монастыре. Когда же за Феодора начал просить великий князь Дмитрий Иоанович, подвижник согласился отпустить его, а вместе с ним и тех из братьев, которые хотели за ним следовать. Вероятно, с согласия великого князя Фёдор избрал и место, для основания новой обители вблизи Москвы, называемое Симонова. Преподобный Сергий пришел осмотреть избранное место, нашел его удобным и дал свое благословение на постройку новой обители. Федор построил церковь во имя Пречистой Владычицы нашей Богородицы в честь ее славного Рождества, открыл при церкви монастырь и ввел в нем общежитие. Слава о добродетельной жизни Феодора широко распространяться. Число иноков его обители все возрастало. Сам преподобный Сергий неоднократно посещал сию обитель и принимал по преданию участие в трудах братья. Спустя некоторое время святой Феодор был возведен в сан архиепископа Ростовского, и своими добродетелями светло сиял там, подобно яркому светильнику, до самой своей кончины, последовавшей 28 ноября, 1394 года. Не в одной Москве, но и во многих других местах возникали обители, основанные учениками преподобного Сергия или же устроенные самим великим подвижником. Так великий князь Дмитрий Иоаннович, желая построить монастырь в Коломне на месте, называемом Галутвино, усердно просил святого Сергия благословить то место и воздвигнуть церковь тронутый такую веру великого князя и движимый любовью к нему, преподобный отправился в коломну пешим. Он всегда имел такой обычай, благословил то место и воздвиг церковь во имя богоявления Господня. По просьбе великого князя он дал для новой обители одного из своих учеников, священно-инока Григория, мужа благоговейного и благочестивого. Вскоре и это обитель — где также было установлено общежитие, Божию благодатью процвела во славу единого, в Троице славимого Бога. По просьбе другого князя, Владимира Андреевича, преподобный благословил место в Серпухове для монастыря в честь зачатия Пресвятой Богородицы. В этот монастырь, называемый Высоцким, святой послал строителям по настойчивой просьбе князя одного из своих самых любимых учеников Афанасия, сильного в божественном писании, отличавшегося необыкновенным послушанием и другими добродетелями и чрезвычайно искусного в переписывании книг. Так преподобный Сергий благословлял многие обители и посылал туда своих учеников, и духовные сыны его, и сыны сынов его, как звезды светили и сияли во все стороны чудным житием своим всем на пользу. Равноангельская жизнь преподобного, необычайное его смирение и труды на пользу церкви, внушили святому митрополиту Алексию желание иметь блаженного Сергия своим преемником и заместителем. Достойный пастырь стада Христова, замечая, что уже приближается кончина его, призвал к себе преподобного Сергия и, взяв свой митрополичий парамант с золотым крестом, украшенный драгоценными камнями, подал его преподобному. Но великий подвижник, смиренно поклонившись, сказал, «Прости мне, владыка святый, от юности не был я златоносцем, а в старости тем более желаю пребывать в нищете». Святой же Алексий сказал ему, «Возлюбленный, я знаю, что таково было всегда твое житье, теперь же покажи послушание и прими подаваемое тебе от нас благословение». При этом он сам возложил на святого парамант, А потом начал говорить, «Ведаешь ли, преподобный, зачем я тебя призвал и что желаю предложить тебе? Вот я держал Богом врученную мне российскую митрополию, сколько Господу было то угодно. Но теперь уж близок мой конец, не знаю только дня моей кончины. Я желаю при жизни моей найти мужа, который бы после меня мог пасти Христово стадо, и никого, кроме тебя, не нахожу». Мне хорошо известно, что, начиная с князя и до последнего человека, все желают тебя. Итак, восприими теперь сан епископский, а после моей кончины займешь мой престол. Услышав эти речи, преподобный, почитавший себя недостойным такого сана, сильно смутился духом. «Прости меня, владыка», — ответил он святителю, — «сие выше моих сил, никогда не найдешь во мне, чего ищешь». Я грешный и самый последний из всех людей. Долго убеждал преподобного блаженный святитель Алексей, но возлюбивший смирение, Сергий остался непреклонным. «Владыка святый», — сказал он, — «если ты не желаешь изгнать меня из сих пределов, так что и не услышишь обо мне, то не говори более о сем и не позволяй никому другому обращаться ко мне с такими речами, никто во мне не найдет на то согласия». Видя, что святой остается непреклонным, архипастырь перестал говорить ему об этом. Он боялся, как бы преподобный не ушел в более отдаленные места и пустыни, и Москва не лишилась бы такого светильника. Утешив его духовные беседы, святитель с миром отпустил его в обитель. По прошествии некоторого времени святой митрополит Алексий скончался 12 февраля 1378 года. Тогда все усиленно просили Сергия воспринять российскую митрополию, но преподобный пребывал непреклонным. После двенадцатилетних смут, последовавших за кончиной святого Алексия, престол московской митрополии занял святой Киприан. Около полутораста лет прошло с тех пор, как русскую землю завоевали татары. Тягостно и унизительно было иго сих грозных завоевателей. Частые набеги на целые области, разорение жилищ, избиение жителей, разрушение церквей Божиих, большая дань – все это невыносимым гнетом ложилось на русскую землю. Князья часто должны были ездить на поклон в Орду, и там подвергались разным унижениям. Нередко и среди князей происходили разногласия и ссоры, что мешало им объединиться и свергнуть иго иноплеменников. В это время Божиим попущением за грехи людские Один из ханов татарских, нечестивый Мамай, поднялся на Русь со всеми своими несметными полчищами. Великий князь Дмитрий Иоаннович также стал готовиться к войне, но прежде чем выступить в путь, он отправился в монастырь животворящей Троицы, чтобы поклониться Господу и испросить благословение на предстоящий поход у святого игумена обители. Имея великую веру к преподобному, признавая его пророком, князь Димитрий спрашивает святого, идти ли ему против безбожных. Радонежский подвижник ободрил князя и сказал ему, «Подобает тебе заботиться о стаде, порученном Богом, и выступить против безбожных». После этого святой старец пригласил князя выслушать божественную литургию. По окончании ее Сергей просил Димитрия Иоанновича чтобы он вкусил пищи в его обители. Хотя великий князь и спешил отправиться к своему войску, однако он повиновался святому игумену. Тогда старец сказал ему, «Обед сей, великий князь, будет тебе на пользу. Господь Бог тебе помощник. Еще не приспело время тебе самому носить венец победы, но многим, весьма многим сподвижникам твоим, готовы венцы страдальцев». После трапезы, Окропив святой водой великого князя и бывших с ним, преподобный сказал князю, «Врага ожидает конечная гибель, а тебя милость, помощь от Бога и слава. Уповай же на Господа и на Пречистую Богородицу». Затем, осенив князя честным крестом, преподобный пророчески изрек, «Иди, господин, небоязненно, Господь поможет тебе против безбожных, победишь врагов своих». Последние слова он сказал одному только князю. Обрадовался тогда защитник русской земли, и пророчество святого заставило его прослезиться от умиления. В то самое время в обители Сергиевой подвязались два инока, Александр Пересвет и Андрей Ослябя. В миру они были боярами, воинами, опытными в ратных делах. Этих иноков, воинов, и просил великий князь у преподобного Сергия, Старец тотчас же исполнил просьбу Дмитрия Иоановича. Он приказал возложить на иноков схему с изображением креста Христова и, напутствуя их, говорил «Вот чадо оружие непобедимое, да будет оно вам вместо шлемов и щитов бранных». Великий князь в умилении воскликнул «Если Господь мне поможет и я держу победу над безбожными, то поставлю монастырь во имя Пречистой Богоматери». Преподобный еще раз благословил князя и окружавших его. По преданию он дал ему икону Господа Вседержителя и проводил его до самых врат обители. Так святой игумен старался ободрить князя в тяжелое время, когда нечестивые враги грозили смести с лица земли имя русское и уничтожить веру православную. Между тем русские князья соединились, и собравшиеся войска выступила в поход 7 сентября 1380 года, ополчение достигло Дона, переправилось через него и расположилось на знаменитом поле Куликовом, готовое встретить грозного врага. Утром 8 сентября, в день праздника Рождества Пресвятой Богородицы, войско стало готовиться к бою. Перед самую битвою пришли иноки Троицкой обители, посланные от преподобного Сергия. Святой игумен, хотел укрепить мужество князя. Он передает ему благословение Пресвятой Троице, присылает богородичную просфору и грамоту, в которой утешает его надежду на помощь Божию и предрекает, что Господь дарует ему победу. Весть о посланниках Сергиевых быстро разнеслась по полкам и вдохновила воинов мужеством. Надеясь на молитвы преподобного Сергия, они небоязненно шли на битву, готовые умереть за православную веру и за свою родную землю. Несметное полчища татарское надвигалось, как туча. Уже из среды его выступил богатырь громадного роста, необычайной силы. Надменно, подобно древнему Голиафу, он вызывал кого-либо из русских на единоборство. Страшен был грозный вид богатыря, но против него выступил смиренный инок Пересвет. Простившись мысленно со своим отцом духовным, со своим собратом Ослябию, с великим князем, доблестный воин Христов с копьем в руках быстро устремился на своего противника. С страшной силой они сшиблись, и оба пали мертвыми. Тогда началась ужасная битва. Такой сечи еще не бывало на Руси. Сотни тысяч воинов бились и погибли на Кулюковом поле. Тесня один другого, многие умирали под копытами лошадей, От множества трупов трудно было двигаться коням. Кровь лилась потоками, на пространстве целых десяти верст. Тысячи доблестных воинов русских пали в тот день, но вдвое более было побито татар, и битва окончилась совершенным поражением неприятелей. Безбожные и высокомерные враги бежали, оставив за собою поле битвы, усеянное трупами павших. Сам мама едва убежал с малою дружиною. Во все время, пока происходила Куликовская битва, преподобный Сергий, собрав братью, стоял с нею на молитве и усердно просил Господа, чтобы он даровал победу православному воинству. Имея дар прозорливости, святой ясно видел как бы перед своими глазами все то, что было удалено от него на большое расстояние. Он поведал братьям о победе русских, называл падших по именам, сам приносил о них моления. С величайшую радостью возвратился в Москву великий князь, получивший за славную победу над татарами прозвище Донского, и немедленно отправился к преподобному Сергию. Прибыв в обитель, он от всего сердца воздал благодарение Господу, сильному в обранях, благодарил святого игумена и братью за молитвы, рассказал преподобному подробно о битве, повелел служить за упокоенные литургии и панихиды за всех воинов, убиенных на Куликовом поле, и сделал щедрый вклад в монастырь. Помятуя об обещании, данном перед битвой, построить монастырь, великий князь при помощи преподобного Сергия, выбравшего место и осветившего храм новой обители, воздвиг общежительный монастырь в честь успения Пресвятой Богоматери на реке Дубенке. Вскоре после того татары... Под предводительством нового хана Тахтамыша коварным образом напали на русскую землю. Тахтамыш обманом захватил Москву, разорил и несколько других городов. Преподобный Сергий удалился в Тверь. Страшные враги уже были недалеко от обители, но могущественная десница Божия сохранила монастырь от дерзновенной руки грозных завоевателей. Тахтамыш быстро ушел, когда узнал, что приближается великий князь с своим войском. Страшные сами по себе татары были еще страшнее и опаснее для русской земли в то время, когда между князьями происходили различные споры и ссоры за великокняжеский престол и за другие владения. Некоторые из удельных князей для противодействия московскому великому князю вступали даже в союз с врагами русской земли – татарами и литовцами. Такими усобицами часто пользовались наши враги, и случалось, что русской земле грозила неминуемая гибель А между тем, для спасения ее и отражения грозных неприятелей, необходимо было всем тесно сплотиться и крепко оборонять свою родину от иноверных, забыв о всяких взаимных распрях. Для этого было нужно, чтобы власть верховная была в руках одного великого князя, так, чтобы другие князья подчинились ему и выполнили его волю. Преподобный Сергий и стремился содействовать умиротворению княжеских раздоров и укреплению власти великого князя Московского и тем принес великую пользу родной земле. Еще ранее Куликовской битвы в 1365 году он посетил Нижний Новгород и склонял князя Бориса Константиновича, захватившего этот город у брата своего Дмитрия, повиноваться великому князю Дмитрию Иоанновичу, который требовал возвращения Нижнего Новгорода князю Дмитрию. Преподобный Сергий, примирил с великим князем московским рязанского князя Олега. Последний не раз нарушал договоры, вступая в сношение с врагами земли русской. Московскому князю надо было заключить мир со своим врагом. Многих послов посылал князь Дмитрий к Олегу, но суровый и гневный князь никого не хотел слушать. Тогда он обратился к преподобному Сергию с просьбой склонить Олега к примирению. В 1385 году смиренный игумен Послом от московского князя отправился в Рязань вместе с старейшими боярами его. Чудный старец долго беседовал с князем о спасении души, о мире и о любви, и своими тихими, кроткими и благоуветливыми речами привел его в умиление, уговорил Олега заключить вечный мир с великим князем Дмитрием. Искреннюю любовь и уважение питал к преподобному сам Дмитрий иоанович Часто он обращался за советами к святому игумену, нередко приезжал к нему за благословением. Он пригласил Сергия быть восприемником своих детей. Даже духовная князя скреплена подписью преподобного. В этой духовной навсегда установлен был порядок владения престолом великокняжеским. Власть великокняжескую должен был наследовать старший сын. Князь Владимир Андреевич Серпуховской – также проявлял к блаженному сыновнюю любовь и великую веру. Часто приходил к нему, иногда присылал в монастырь пищу и питье. Однажды он по своему обычаю отправил слугу с различными яствами в обитель преподобного. Но дорогой слуга, по наваждению дьявола, соблазнился и съел немного из посланных яств. Придя в монастырь, он сказал святому, что эти яства присланы князем. Прозорливый же старец не желал принять их и говорил, «Зачем, чадо, ты послушался врага? Зачем прельстился ты, вкусив от яств, которых без благословения не надлежало и касаться тебе?» Обличенный слуга пал в ноги святому старцу и со слезами просил у него прощения, раскаиваясь в своем согрешении. Только тогда преподобный принял посланное. Он простил княжеского слугу наставляя его никогда не брать тайком чужого и отпуская с миром, велел передать благочестивому князю благодарность и благословение от обители Пресвятой Троицы. Многие обращались к преподобному, прося у него помощи и заступления, и Сергий всегда помогал находящимся в бедах и защищал угнетенных и убогих. Около обители жил один скупой и жестокосердый человек. Он обидел своего соседа, сироту отнял у него свинью, не заплатив за нее денег, и велел ее заколоть. Обиженный стал жаловаться преподобному и просил у него помощи. Тогда подвижник призвал к себе того человека и сказал ему, «Чадо, веришь ли ты, что есть Бог? Он судья праведным и грешным, отец сиром и вдовицем. Он готов на отмщение и страшно впасть в его руки. Как же мы не страшимся отнимать чужое, обижать ближнего» и творить всякое зло? Ужели мы еще недовольны тем, что он дает нам по своей благости и прещаемся чужим добром. Как можем мы презирать Его долготерпение? Разве мы не видим, что творящие неправду становятся неимущими? Да мы их пустеют, и память о них исчезает навсегда, и в будущем веке их ждет мучение беззаконно. И долго еще получал святой этого человека, и велел ему отдать сироте должную цену, прибавив, никогда не притесняй сирот. Тот человек раскаялся, обещал исправиться и отдать деньги своему соседу, но спустя несколько времени он изменил свое намерение и не уплатил денег. И вот, войдя в клеть, где лежало мясо зарезанной свиньи, вдруг видит он, что все оно изъедено червями, хотя время было зимнее. Объятый страхом, он тотчас же заплатил сироте, что следовало, а мясо выбросил собакам. Однажды прибыл в Москву из Царьграда некий епископ. Он много слышал о святом угоднике Божием, но не верил этому. Может ли, думал он, появиться в сих странах такой великий светильник? Рассуждая так, он задумал отправиться в обитель и своими глазами посмотреть на старца. Когда он приближался к монастырю, им овладел страх. А лишь только вошел в обитель и взглянул на святого, тотчас же ослеп. Тогда преподобный взял его за руку и ввел в свою келью. Епископ со слезами начал умолять Сергия, поведал ему о своем неверии, просил о прозрении, каялся в своем согрешении. Смиренный игумен прикоснулся к его глазам, и епископ тотчас же прозрел. Тогда преподобный кротко и мягко стал беседовать с ним и говорил, что не следует возноситься. Епископ же, прежде сомневавшийся, стал теперь всех уверять, что Сергий воистину человек Божий, и что Господь сподобил его узреть земного ангела и небесного человека. С подобающей честью проводил епископа преподобный из своего монастыря, и он возвратился к себе, прославляя Бога и его угодника Сергия. Однажды ночью блаженный Сергий стоял пред иконой Пречистой Богородицы, совершая свое обычное правило, и, взирая на святой лик, ее молился – «Пречистая Матерь Господа нашего Иисуса Христа, заступница и крепкая помощница человеческому роду, будь ходатайцей за нас, недостойных, молись о Твоему Сыну и Богу нашему, да презрить на святое сие место. Тебя, Матерь сладчайшего Христа, призываем на помощь рабы Твои, ибо Ты для всех пристанище и надежда». Так преподобный молился и воспевал благодарственный канон Пречистой. Окончив молитву, он присел на короткое время для отдохновения. Вдруг он изрек своему ученику Михею. «Чадо, бодрствуй и трезвись! час к нам будет неожиданное и чудесное посещение». Лишь только произнес он эти слова, внезапно послышался голос, говорящий «Се грядет предчистое». Услыхав этот голос, святой поспешно вышел из кельи в сени. Здесь осиял его великий свет ярче солнечного сияния, и он сподобился узреть Пречистую, сопровождаемую двумя апостолами, Петром и Иоанном. Необычайный блеск окружал Богоматерь. Не вынося необычайного сияния, святой пал Ниц. Пречистая же прикоснулась к святому своими руками и сказала, «Не ужасайся, избранник мой, я пришла посетить тебя» ибо услышаны твои молитвы об учениках. Не скорби больше об обители своей. Отныне она будет иметь изобилие во всем не только при твоей жизни, но и по отшествии твоем к Богу. Я же никогда не оставлю место сего». Изрекши это, пречистая Богоматерь стала невидима. Святой был поражен великим страхом и трепетом. Придя в себя через несколько времени, он увидел, что ученик его лежит как мертвый. Святой поднял его. Тогда Михей стал кланяться в ноги старцу, говоря, «Отче, Господа ради, расскажи мне, что это за чудное явление? Едва душа моя не разлучилась с телом, столь блистательно было сие видение». Святой же был объят великой радостью. Даже лицо его сияло от несказанного ликования. Он не мог промолвить ничего другого, как только «Чада помедли немного, ибо...» и во мне от чудного видения трепещет душа. И некоторое время преподобный стоял молча. Потом сказал своему ученику, «Позови ко мне Исаака и Симона». Когда они пришли, то святой рассказал им все по порядку, как он видел пречистую Богородицу с апостолами и что она изрекла ему. Услышав это, они исполнились великой радости и все вместе совершили молебен Богородицы». Святой же провел без сна всю ту ночь, размышляя о милостивом посещении пречистой владычицы. Однажды преподобный совершал божественную литургию. Вышеупомянутый ученик его Симон, муж испытанной добродетели, тогда был еклесиархом. Вдруг он видит, что по святому престолу носится огонь, озаряя алтарь и окружая служащего Сергия так, что святой был объят пламенем с головы до ног а когда преподобный приступил к принятию христовых тайн, огонь поднялся и, свившись, как бы некая дивная пелена, погрузился в святую чашу, из которой и причастился святой Сергий. Видя это, Симон пришел в ужас и стоял в безмолвии. Причастившись, преподобный отошел от святого престола и, поняв, что Симон сподобился видения, призвал его и спросил, «Чадо, чего так устрашилась душа твоя?» «Отче, я узрел чудное видение, я видел благодать Духа Святого, действующую с тобою». «Чадо, чего так устрашилась душа твоя?» «Отче, я узрел чудное видение, я видел благодать Духа Святого, действующую с тобою». Тогда преподобный запретил ему рассказывать об этом кому-либо. Не говори никому, что ты видел до тех пор, пока Господь не призовет меня к себе. И оба они стали горячо благодарить Творца, явившего им такую милость. Прожив много лет в большом воздержании среди неусыпных трудов, совершив много славных чудес, преподобный достиг глубокой старости. Ему исполнилось уже семьдесят восемь лет». За шесть месяцев до кончины, провидев свое отшествие к Богу, он призвал к себе братью и поручил старейшинство в монастыре своему ученику Никону, который, хотя и молод был летами, но умудрен опытностью духовной. Во все время жизни ученик подражал своему учителю и наставнику преподобному Сергию. Его-то святой и назначил игуменом а сам предался совершенному безмолвию и стал готовиться к отшествию из сей временной жизни. В сентябре месяце он впал в тяжелый недуг и, почувствовав приближение кончины, призвал к себе братью и в последний раз обратился к ней с поучением и наставлением. Он увещевал иноков пребывать в вере и единомыслии, умолял их сохранить чистоту душевную и телесную, завещал питать ко всем нелицемерную любовь, советовал им удаляться от злых похотей и страстей, наблюдать умеренность в пище и питье, убеждал не забывать страннолюбие и быть смиренными, бежать от земной славы. Наконец он сказал им, «Я отхожу к Богу, меня призывающему», и поручаю вас всемогущему Господу и пречистой Его Матери, да будет она вам прибежищем и стеною от сетей и козней вражьих. В самые последние минуты преподобный пожелал сподобиться святых тайн Христовых. Уже он не мог сам подняться с своего ложа. Ученики благоговейно поддерживали под руки своего Учителя, когда он в последний раз вкушал тело и крови Христовых. Затем, воздев свои руки, он с молитвой предал Господу чистую свою душу. Лишь только святой приставился, несказанное благоухание разлилось по его келье. Лицо праведника сияло небесным блаженством. Казалось, он опочил глубоким сном. Лишившись своего учителя и наставника, братья почувствовали себя осиротелами, сильно скорбели и проливали горькие слезы. С надгробными песнями и псалмопениями они погребли честное тело святого, положив его в церкви живоначальной Троицы на правой стороне ее. Прошло уже тридцать лет после представления преподобного Сергия, когда Господь восхотел еще более прославить своего угодника. В это время близ монастыря жил один благочестивый человек. Имея великую веру к святому, он часто приходил ко гробу Сергия и усердно молился угоднику Божию. Однажды ночью, после горячей молитвы, он впал в легкий сон. Тогда ему явился святой Сергий и сказал возвести игумену обители, зачем оставляют меня так долго под покровом земли во гробе, где вода окружает мое тело? Пробудившись, тот муж исполнился страха, но вместе с тем почувствовал в сердце своем необычайную радость. Немедленно рассказал он о видении ученику преподобного Сергия Никону, бывшему тогда игуменом. Никон поведал братья и велико было ликование всех иноков. Слух о скором открытии мощей угодника Божия распространился далеко, и много людей стеклось в обитель. Прибыл и почитавший преподобного как отца, крестный сын его, князь Юрий Дмитриевич, много заботившийся о святой обители. Лишь только собравшиеся открыли гроб преподобного, тотчас же великое благоухание распространилось кругом. Тогда увидели дивное чудо. Не только чистое тело преподобного Сергия сохранилось целым и невредимым, но тление не коснулось даже и одеяния его. По обе стороны гроба стояла вода, но она не касалась ни мощей преподобного, ни его одежды. Видя это, Все возрадовались и восхвалили Бога, прославившего своего угодника. С ликованием были положены святые мощи преподобного в Новую Раку. Обретение мощей преподобного Сергия последовало 5 июля 1422 года, в память чего и было установлено празднование. Господь дивно прославил великого угодника своего. Многочисленные и многоразличные чудеса подаются всем, с верою, призывающим Его святое имя и преподающим к раке многоцелебных и чудотворных мощей его. Смиренный подвижник бегал слава мирской, но могущественная десница Божия высоко возвеличила его, и чем более он смирял себя, тем более Бог прославил его. Еще находясь на земле, преподобный Сергий сотворил много чудес и сподобился дивных видений. Но проникнутый духом смирения и кротости, он запрещал своим ученикам рассказывать о них. По кончине же восприял такую силу от Господа, что различные чудеса, совершаемые по его молитвам, подобны многоводной реке, Не умоляющий струй своих. Истинно и не ложно слово Писания, Дивен Бог во святых своих. Дивны чудотворения, подаваемые всем Через великого угодника Божия. Слепые получают прозрение, Хромые исцеления, Немые — дар слова, Бесноватые освобождения от лукавых духов, Болящие — здравие, находящиеся в бедах — помощь и заступление, теснимые врагами — защиту, скорбящие — облегчение и успокоение. Всем обращающимся с верою к преподобному подается помощь. Светло светит солнце и согревает своими лучами землю, но еще светлее — сияет великий чудотворец, просвещая своими чудесами и молитвами души человеческие. И не исчезнет никогда слава преподобного, она будет сиять вечно, и во Священном Писании говорится «праведницы во веки живут». Невозможно умолчать о чудесах угодника Божия, но нелегко и описать их, так велико число их, Так различны они. Упомянем лишь о самых важных чудотворениях, которыми Бог благоволил прославить великого подвижника. Оставив братью видимым образом, преподобный Сергей не оставлял с нею общения невидимого. Великий подвижник заботился о своей обители и после кончины, неоднократно являясь кому-либо из братьев. Так однажды инок Троицкого монастыря по имени Игнатий удостоился такого видения. Святой Сергий стоял за всеночным бдением на своем месте и с прочими братьями участвовал в церковном пении. Удивленный Игнатий тотчас же поведал об этом братье, и все радостно возблагодарили Господа, даровавшего им такого великого молитвенника из поспешника. Осенью 1408 года, когда игуменом был ученик преподобного Никон, к пределам московским стали приближаться татары под предводительством свирепого Эдигея. Преподобный Никон долго молил Господа, чтобы он сохранил обитель своего угодника и защитил ее от нашествия грозных врагов. При этом он призывал имя великого основателя обители преподобного Сергия. Раз ночью после молитвы он присел, чтобы отдохнуть, и забылся дремотой. Вдруг он видит святителей Петра и Алексия и с ними преподобного Сергия, который изрек, Господу было угодно, чтобы иноплеменники коснулись и сего места. Ты же, чадо, не скорби и не смущайся, обитель не запустеет, а процветет еще более. Затем, преподав благословение, Святые стали невидимы. Придя в себя, преподобный Никон поспешил к дверям, но они были заперты. Отворив их, он увидел святых, идущих от его кельи. Тогда понял он, что это был не сон, а истинное видение. Предсказание преподобного Сергия скоро исполнилось. Татары разорили обитель и сожгли ее. Но предупрежденные таким чудесным образом иноки временно удалились из монастыря, а когда враги отступили от московских пределов, Никон с Божьей помощью и по молитвам преподобного Сергия снова отстроил обитель и воздвиг деревянный храм в честь Пресвятой Троицы. В игуменство того же преподобного Никона один инок рубил лес на построение кельи и сильно поранил себе топором лицо. От великой боли он не мог продолжать своей работы и возвратился к себе в келью. Уже наступал вечер, игумена же тогда в монастыре не было. Вдруг Инок слышит, что кто-то постучался в дверь кельи и назвал себя игуменом. Изнемогая от боли и потери крови, он не мог встать, чтобы отворить дверь. Тогда она сама отворилась. Дивный свет озарил вдруг всю келью, и среди сияния инок увидел двух мужей, одного в архиерейском одеянии. Страждущий стал мысленно просить у пришедших благословения. Светоносный старец показывал святителю основания кельи, последний же благословлял их. Тогда болящий к величайшему своему изумлению почувствовал себя совершенно здоровым. Из этого он понял, что, что удостоился видеть святителя Алексия и преподобного Сергия. Так эти святые мужи, соединенные тесными узами братской любви при жизни, являлись вместе и по смерти. Один из жителей Москвы, купец по имени семион родившийся по предсказанию святого, заболел так сильно, что не мог ни двинуться, ни уснуть, ни принять пищи, но лежал расслабленный на своем одре. Страдая таким образом, он однажды ночью стал призывать к себе на помощь святого Сергия. «Помоги мне, преподобный Сергий, избавь меня от болезни, вспомни, еще при жизни своей ты был так милостив к моим родителям и предрек им мое рождение. Не забудь меня, страждущего столь тяжко». Вдруг пред ним предстали два старца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 что вся кожа его отстала от тела. После этого святые стали невидимы. В ту же минуту Симеон почувствовал, что он совершенно выздоровел. Он поднялся на своем одре, и уже никто более его не поддерживал. Тогда стало ему ясно, что не кожа сошла с него, а болезнь оставила его. Велика была его радость. Встав, он начал горячо молиться святым чудотворцам, за свое чудесное исцеление. Однажды в обитель преподобного собралось по обыкновению множество народа, ибо наступал великий праздник в честь Пресвятой Троицы. Среди пришедших был один бедный странник, семь лет тому назад потерявший зрение. Он стоял вне церкви, где в то время шло торжественное богослужение. Проводник же его отошел на некоторое время от него Слушая пение церковное, слепец скорбел, что не может войти и поклониться мощам преподобного. Оставленный проводником, он стал горько рыдать. Вдруг явился ему скорый в помощи святой Сергий. Взяв слепца за руку, преподобный ввел его в церковь и подвел к раке. Слепец коснулся ее и тотчас прозрел. Множество людей были свидетелями такого славного чуда. Все возблагодарили Бога и прославили Его угодника, а человек, получивший исцеление, в благодарность навсегда остался в обители преподобного и помогал братьям в работах. В 1551 году царь Иоанн Васильевич Грозный для защиты от татар основал город Свияжск. В этом городе был построен монастырь в честь Пресвятой Троицы, где находился образ преподобного Сергия. Много чудес подавалось от святой иконы не только верующим, но и среди неверующих язычников. Однажды в Свияжск явились покорностью старейшины горных черемисов и рассказывали следующее. «Лет за пять до освоения города, когда место это было пусто, мы часто слышали здесь русский церковный звон». Мы посылали сюда молодых людей посмотреть, что такое здесь происходит. Они слушали голоса прекрасно поющих, как бы в церкви, но никого не видали. Один только инок ходил с крестом, благословлял на все стороны и как бы размерял место, где теперь город, и все то место наполнялось благоуханием. Когда пускали в него стрелы, они не ранили его, а излетали вверх и ломались, падая на землю. Мы сказали о том нашим князьям, а они — царицы Казанской и вельможам. Но особенно много чудес было совершено преподобным Сергием в тягостное время осады Троицкого монастыря поляками. Своими явлениями святой хотел ободрить мужество защитников славной обители и укрепить всех православных людей. Враги под начальством Лисовского и Сапеги начали осаждать монастырь 23 сентября 1608 года. Число их простиралось до 15 тысяч, защитников же было около 2400. Посему все собравшиеся в обители, между ними были старцы, женщины и дети, сильно упали духом. Среди всеобщего плача и рыдания, было совершено всеночное бдение под 25 сентября, когда празднуется память святого Сергия. Но преподобный поспешил ободрить находившихся в печали и скорби. В ту же ночь и на Купимину было видение. Он молился всемилостивому Спасу и Пречистой Богородице. Вдруг в келье стало светло, как днем. Думая, что враги подожгли обитель, Пимен вышел из своей келии, и ему представилось дивное явление. Он видел над главою храма Живоначальной Троицы огненный столб, возносившийся до небес. В изумлении Пимен призвал других иноков и некоторых из мирян, и все удивились необычайному видению. Спустя несколько времени столб начал опускаться, и, свившись огненным облаком, вошел в храм Троицы через окно над входом. Между тем осажденные осыпали монастырь ядрами. Но всесильная десница Божия защитила обитель Пресвятой Троицы. Ядра падали на пустые места или в пруды и мало причиняли вреда осажденным. Множество народа собралось под защиту монастырских стен, так что внутри обители была теснота необыкновенная. Многие не имели крова, несмотря на позднее время года. Между тем враги стали вести подкоп под монастырь и изнуряли силы осажденных частыми приступами. Чтобы ободрить находившихся в обители, преподобный в один воскресный день явился по наморю Иринарху и предрек нападение врагов. Потом тот же старец видел, как святой Сергий ходил по ограде и кропил ее святою водою. В следующую ночь враги действительно произвели сильное нападение на монастырь, но предупрежденные чудесным образом защитники отбили врагов и нанесли им немалое поражение. Осажденным было известно, что враги ведут подкоп под стены монастыря, но они не знали направления подкопа. Каждую минуту грозила им лютая гибель, всякий ежечасно видел смерть пред своими очами. В это горестное время все с усердием стекались в храм живоначальной Троицы и с сердечным умилением взывали к Богу о помощи. Все каялись в грехах своих. Не было человека, кто бы не обращался с верою к мощам великих заступников Сергия и Никона. Все, приобщившись святых тайн, готовились к смерти. В эти тяжкие дни преподобный Сергий явился архимандриту Иоасафу. Однажды Иоасаф после усердной молитвы перед иконою Пресвятой Троицы впал в легкую дремоту. Вдруг он видит, что святой с воздетыми руками слезно молится Пресвятой Троице. Окончив свою молитву, он обратился к Архимандриту и сказал ему, «Восстань, брат, теперь подобает молиться, бдите и молитеся, да внидите в напасть. Всесильный и всемилостивый Господь помиловал вас, чтобы вы и прочее время жизни провели в покаянии». Архимандрит поведал об этом явлении братья и тем, Много утешил людей, объятых страхом и печалью. Вскоре архимандрит Иоасаф сподобился другого видения. Совершая у себя в келии правила, он задремал. Вдруг к нему входит преподобный Сергий и говорит, «Восстань, и не скорби, но в радости вознеси молитвы, ибо всех вас молится Богу Пречистая Богородица Преснодева Мария с ликами ангелов» и со всеми святыми. Преподобный Сергий являлся не только бывшим святой обители, но также и казакам, осаждавшим Лавру. Один казак из неприятельского войска пришел в монастырь и рассказал о явлениях преподобного. Многие его начальники видели, как по монастырским стенам ходили два святозарных старца, похожие на чудотворцев Сергия и Никона. Один из них кадил монастырь, а другой кропил его святою водою. Затем они обратились к казацким полкам, укоряя их за то, что вместе с иноверцами они хотят разорить дом Пресвятой Троицы. Некоторые из поляков стали стрелять в старцев, но стрелы и пули отскакивали в самих стрелявших и многих из них ранили. В ту же ночь преподобный явился во сне многим полякам и предрек им гибель. Некоторые из казаков, устрашенные этим явлением, оставили лагерь врагов и ушли домой, дав обещание никогда более не поднимать оружие на православных. По милости Божией, осажденным удалось узнать направление подкопа. Они уничтожили его, причем несколько защитников лавры пожертвовали своей жизнью, исполняя заповедь Христову «Больше сея любви». Никто же и мать, да кто душу свою положит за други своя. Между тем, наступившая зима заставила врагов прекратить свои частые нападения, но осажденные стали сильно терпеть от опасного врага внутреннего, от тесноты, дурной пищи и от загрязненной воды в монастыре развелась ужасная болезнь — цинга небольшие силы защитников уменьшались с каждым днем. Иеромонахи не успевали напутствовать умирающих. Могущих носить оружие осталось менее тысячи. С унынием ожидали осажденные возобновления военных действий, но Бог дивным образом хранил обитель, основанную его святым угодником. С незначительными силами Защитники ее долго отражали приступы неприятелей. Но чем более проходило времени, тем более осажденные падали духом. Слабые и нерешительные даже советовали покориться врагам добровольно. Они говорили, что уже нельзя послать кого-либо в Москву с просьбой о помощи. Так враги стеснили монастырь. Среди роптания и уныния преподобный Сергий хотел поддержать мужество и ободрить слабых духом. Он снова явился по наморю Иринарху и сказал, «Скажи, братья и всем ратным людям, зачем скорбеть о том, что невозможно послать весть в Москву? Сегодня в третьем часу ночи я послал от себя в Москву, в дом Пречистой Богородицы и ко всем московским чудотворцам трех моих учеников, Михея, Варфоломея и Наума, чтобы они совершили там молебствие». Враги видели посланных. Спросите, почему они не схватили их? Иринарх рассказал об этом явлении. Все стали расспрашивать стражу и врагов, не видел ли кто посланных из монастыря. Тогда открылось, что неприятели действительно ведали трех старцев. Они стали их преследовать и надеялись быстро настигнуть их, так как кони под старцами были очень плохи. Но преследовавшие обманулись кони под старцами неслись, как будто крылатые, враги не могли никак нагнать их. В то время в обители был один больной старец. Услыхав о чуде, он стал размышлять, на каких именно конях были посланные Сергием старцы, и действительно ли все это было. Тогда внезапно явился ему преподобный, сказав, что он послал старцев на тех слепых лошадях, которые вследствие недостатки корма, были выпущены за монастырскую ограду. Он исцелил этого старца от болезни и вместе с тем от неверия. В этот самый день в Москве увидели едущего старца, за которым следовало двенадцать вазов, наполненных печеным хлебом. Москва тогда также была осаждена врагами. Старец с вазами и со спутниками направлялся к Богоявленскому монастырю, где тогда было Лаврское подворье. Видевшие это, дивились и недоумевали, как могли они пройти незамеченными среди полков неприятельских. «Кто этот старец и его спутники, и как они прошли сквозь такое множество войска?» — спрашивали жители Москвы старца. Старец же приветливо отвечал. «Все мы из дома Пресвятой и Живоначальной Троицы». Когда же его спросили, что происходит в обители преподобного Сергия, старец сказал, «Не предаст Господь имени своего в поношение неверующим. Только сами вы, братья, не смущайтесь и не предавайтесь отчаянию». Между тем по Москве стал распространяться слух о прибывших из обители преподобного Сергия. Сам царь Василий спрашивал, почему к нему не привели их. К Богоявленскому монастырю Стало стекаться много народа, но там никто не видел прибывших. Когда же в этом монастыре оказалось вдруг большое изобилие хлеба, тогда поняли, что то было явление преподобного Сергия. Бедствие осады переносила и Москва. Коростолюбивые торговцы, пользуясь бедой, скупали хлеб в Москве и в других местах и продавали его по высокой цене. Народ стал голодать и роптать. Тогда царь Василий и патриарх Гермоген убедили келаря Троицкого монастыря Аврамия Палицина продать по низкой цене часть хлеба из запасов в Богоявленском монастыре. Аврамий исполнил приказание, и цены на хлеб пали. Но спустя некоторое время цена хлеба опять сделалась весьма высокой. Царь и патриарх снова просили отпустить хлеб из лаврского подворья. Аврааме же опасался, что хлебные запасы истощатся очень скоро, но, уповая на милость Божию и призывая имя великого угодника его, преподобного Сергия, он исполнил просьбу царя, и снова бедняки могли покупать хлеба. В житнице Богоявленского монастыря служил в то время некто Спиридон. Нагребая хлеб, он заметил, что из щели, бывшей в стене, сыплется рожь. Он стал ее отгребать, она потекла еще сильнее. Видя такое чудо, он рассказал об этом другим служителям и самому Келарю. Достойно удивления, что во все время осады хлебные запасы в монастыре не умолились, так что его хлебом питались как все живущие здесь, так и многие приходящие. Молитвы преподобного Сергия спасли его обитель от разорения. Разбитые несколько раз после шестнадцатимесячной осады враги в страхе отступили от стен Троицкой обители 12 января 1610 года. Тяжелое время переживала тогда вся русская земля. Враги рассеялись по ней. Одни из городов были осаждены, жители других не знали, что им делать, за кем идти и кого слушать. Много крови пролили враги. Русская земля погибала. В это тягостное время великую пользу Отечеству принесла лавра преподобного Сергия. Архимадрит ее Дионисий и келарь Аврамий Палицын собрав вокруг себя скорых и доброумных песцов, составляли увещательные грамоты и посылали их по городам. В этих грамотах Архимандрит и Келарь призывали всех русских людей соединиться вместе и крепко стать против врагов земли русской и веры православной. Одна из таких грамот пришла в Нижний Новгород. В это время в Нижнем жил один благочестивый человек, мясной торговец Козьма Минин. Он любил часто уединяться в особой храмине и молиться. После такой молитвы в сонном видении явился ему преподобный Сергий. Великий чудотворец повелел Козьме собирать казну для ратных людей и идти с ними очищать государство московское от врагов. Пробудившись, Казьма в страхе стал размышлять о видении, но, полагая, что собирание войска не его дело, он не знал, на что решиться. Спустя некоторое время преподобный вторично явился ему, но и после того Казьма пребывал в нерешительности. Тогда святой Сергий в третий раз явился ему и сказал, «Не говорил ли я тебе, чтобы ты собирал ратных людей? Милосердному Господу угодно было помиловать православных христиан» избавить их от волнения и даровать им мир и тишину. Посему я и сказал тебе, чтобы ты шел на освобождение земли русской от врагов. Не бойся того, что старшие не пойдут за тобою. Младшие охотно исполнят это, и благое дело будет иметь добрый конец. Последнее видение повергло Козьму в трепет. Он даже захворал. Полагая, что болезнь, послана ему в наказание за сомнение, Он стал горячо умолять преподобного Сергия о прощении и потом ревностно принялся за дело. Он начал убеждать своих граждан, чтобы они собрали воинство и выступили бы против врагов. Особенно молодые помогали ему. Вскоре Казьма был избран заведовать сбором казны и ополчения, причем граждане положили во всем слушать его. Тогда этот благочестивый муж пожертвовал все свое имущество на ратных людей, и примеру его последовали все нижегородцы. Так он собрал воинство, пошел с ним на безбожных врагов и вместе с предводителем ополчения князем Пожарским много содействовал освобождению родной земли от поляков и Литвы. Еще несколько лет по Божию попущению терзали они русскую землю, проливали кровь православных, но всемогущий Господь, не хотя и смерти грешника, презрел своим милосердным оком на русское государство, спас и сохранил его по молитвам славного своего угодника преподобного Сергия. Много и других чудес совершил великий угодник Божий, и до сего времени гроб его является неоскудеваемым источником чудотворений. Все с верою приходящие получают различные и богатые милости. Преподем и мы, краки многоцелебных мощей святого Сергия, и в сердечном умилении воззовем. Преподобный Отче Сергия, моли Бога о нас. Тропарь преподобному глаз десятый. И же добродетели подвижник яко истинный воин Христа Бога на страсти вельми подвязался, еси в жизни временной, в пениях, бдениях же и пощении образ быв твоим учеником, тем же и вселися в тебя пречистый дух, его же действием светло украшен, еси. Но яко имея дерзновение, Ко Святой Троице, поминай стадо, я же собрал, Еси мудре, и не забудь, яко же, обещался, Еси, посещая чад Твоих, Сергия преподобный, Отче наш. Тропарь на обретение мощей преподобного, глаз. IV От юности восприял Еси Христа в души Твоей преподобны, И паче всего вожделел Еси мирского мятежа уклонитеся. Мужески в пустыню вселился Еси, И чадо послушания в ней, плоды смирения взрастил Еси. Тем, быв в Троице вселение, чудесы Твоими всех просветил, Еси, приходящих к Тебе верою, и исцеление всем подал обильно, Отче наш, Сергие, моли Христа Бога, да спасет души наши. Кандаг, глаз четвертый. Христовую любовью уязвився, преподобны, и тому невозвратным желанием последовав, всякое наслаждение плотское возненавидел Еси, И яко солнце Отечеству Твоему воссиял еси, тем и Христос даром чудес обогатитя, поминая нас, чтущих пресветлую память Твою, дозовемте, радуйся, Сергии, богомудре. Днесь, яко солнце пресветло, воссиявше от земли, честные мощи Твоя, нетленны, обретошася, Яко благоуханный цвет, множеством чудес сияющие, и всем верным источающе различая исцеление, и веселяще избранное твое стадо, ежемудри собрав и добре пастыл Еси, о них же и ныне Творце предстоишь моляся и императору победительное на враги даровати, да все Радуйся Сергии Богомудре.